Глава 4. Чин-чином справили свой праздник Бояркины. Постороннего народа за столами на широком дворе и почетных гостей в тесной келарне было немало. Всем учреждения за трапезой было довольное. Все обошлось хорошо, уставно и в должном порядке. И когда по окончании обеда остались в келарне только свои, утомленная хлопотами мать Таисия, присев на лавочке, радостно перекрестилась и молвила. «Слава тебе, Господи! Привела владычица, матушка-царица небесная, праздник великий свой спраздновать!» И матери, и белицы низко поклонились игуменье. Казначея мать Ираида за всех за них молвила. «Твоими, матушка, стараниями, Твоим попечением, Не от уст, от сердец наших, Прими благодаренье!» «Спаси, Христос, Матери!» «Спасибо, девице!» «Всех на добром слове благодарю покорно!» С малым поклоном ответила Таисия, встала, и пошла из келарни. Сойдя с крыльца, увидала она молодых людей, что кланялись с манефенными богомольцами. «Не прогневайтесь, гости дорогие, на нашему богу угощение», с низким поклоном сказала им Таисия. «Не взыщите, бога ради, на наших недостатках. Много гостям рады, да немного запасливы». «Что это вы, матушка, помилуйте?» — молвил удалец, что был одет по-немецкому. «Отчинно довольны остались на вашей ласке и угощенье?» «За любовь благодарим покорно, Петр Степаныч, за доброе ваше слово!» С полным поклоном сказала матаисия «Да вот что, мои дорогие, за хлопотами да за службой, путем-то я с вами еще не побеседовала». Письма-то едва прочитать удосужилась. «Не зайдете ли ко мне в келью чайку испить?» «Потолковали бодилахта». «Со всяким нашим удовольствием», — ответил Петр Степаныч. «Пойдем», — прибавил он, обращаясь к товарищу. «Пожалуй», — равнодушно отозвался тот. «Мы сейчас, матушка, на минуточку только к себе зайдем», — сказал Петр Степаныч. «Будем ждать, будем вас ждать, гости мои дорогие», — сказала Таисия и, подозвав Ираиду, велела ей идти за ней в келью. Келика Таисии была маленькая, но уютная, не было в ней ни такого простора, ни убранства, как у матери Манефы, но также все было опрятно и чисто. Отдав приказ маленькой толстенькой келенице Варварушке самовар кипятить, а на особый стол поставить разных заедок пряников, фиников, черносливу и орехов, Мэтта сама пошла в боковушу и вынесла оттуда графинчик с водкой, настоянной, плававшими в нем лимонными корками, и бутылку постных сливок, то есть ямайского рома ярославской работы. «Ну, матушка Ираида...» Садясь на лавку, сказала она своей казначеи. «Послушай-ка меня. Надо нам с тобой посоветовать. Вечер некогда было, и сегодня тож Гости-то наши письма ко мне привезли. Тимофей Гордеевич Самоквасов читалку просит прислать. Старичок вот у них представился дедушка-то. Слыхала, чай, что в подвале-то жил, в затворе спасался». «Так», — думчиво молвила мать казначея. «А Панкова-приказчик, семён Петрович, из Саратова от своего хозяина, от Ермолая Васильевича, такое же письмо привез», — продолжала Таисия. Дочка у Панкова побывшилась. «Надо и к ним на годовую девицу послать». «Как посоветуешь, Ираидушка?» «А мой совет, матушка, будет такой!» Немного подумавши, молвила мать раита «А Ленушка в хвалы не живет у Страмиловых. На другой день Казанской выйдет ей срок, годовщина. Сплыть бы ей до Саратова, там ведь близехонько. Тем же бы днем на пароходе поспела. И мне про Лену на ум приходила, молвила мать Таисия». Да матушке Арсении жаль. Два годочка не видалась с племянненькой-то. «И третий потерпит», — сказала казначея. «Аленушка, девица еще молодая. В обитель взята с малолетства, совсем как есть на гишон. Надо ж ей обительскую хлеб-соль отработать. На покое-то жить, кажись бы, раненько». «Так-то оно так, Ираидушка, да, матушка-то Арсения, плакаться будет. Больно уж любит она Ленушку-то», — говорила мать Таисия. «И поплачет невелика беда», — молвила Ираида. «То дело не ее, обительское, должна покориться». «Когда насчет этого, Соборна, станешь советовать?» да хоть завтра бы, что ли ответила матаисия завтра так завтра молвила казначея матери все в один голос на алеу укажут уж как не быть а в саратов ей ехать Мать арсения что хо говори не послушают весь тим не послушают тоже ведь доход Согласилась матаисия Да мне-то уж больно жаль старицу Шутка ли в самом деле два года не видались Да еще и третий не свидится Да всякого доведи, Сераидушка Что ж делать-то, матушка? Наша обитель нелюдная А при чаленушке и послать-то некого Разве Варварушку? Кивнув головой на дверь, куда только что вышла келейница, молвила и «Как можно Варвару?» Тревожно заговорила игуменья. «Нет уж, вы, пожалуйста, про нее не поминайте. Мне-то как же без Варварушки быть? И за мной ходить, и на клиросе в головщицах, и письма какие случатся, все она да она. Без Варвары я как без рук». — Коли так, так уж лучше Катерину пошлем. Плакальщиц по ней не будет. — Пухнет вся матушка. Ноги стали, что бревна, — возразила Ираида. — По моему замечанию, до весны вряд ли она и протянет. — А что хорошего больную послать до немочную От благодетели остуда. Да и ей не в моготу. За псалтырем-то день-ночь стоять и здоровый с непривычки как раз Как, возможно, нездоровых читалок в такие люди посылать? И то правда, — согласилась Таисия. Так как же, — обратилась она к Ираиде после короткого раздумья. «Мои речи все те же будут, матушка». — ответила казначея. — А прича Ленушки некого. — Сама видишь, сама знаешь. — Ин быть по-твоему, — решила игуменья. А матушку Арсению за долгое расставание с племянницей маленько повеселю. Сарафан сошью, да шубку справлю. Лисий мехот, что прошлого года полуект Семёныч от Макарья привёз, пожертвую на шубку ей. Самой мне не щеголять на старости лет. А матушку Арсению и лисья шубка потешет А кого же в Казань-то послать? — В Казань послать, матушка, некого, — решительно сказала казначея. — Да, точно что некого, — вздохнув и покачав головой, молвила игуменья. — Разве... «Варварушку?» — проговорила Ираида. «Я уж сказала тебе!» — вспыхнула мать Таисия. «Обители бы польза, матушка!» — молвила казначея. «Самоквасовы люди богатые, а грехи у покойника были великие. С молоду, говорят, разбой держал, суда на Волге грабил. Такую душу, вы и молить. Не в круг пальца ниткой обвесть. На деньги самоквасовы скупиться не станут. — А нам-то, по-твоему, без пения быть? — с жаром возразила Таисия. — Без Варвары на клиросе как запоют. Кто в лес, кто по дрова? Сама знаешь, сколь было соблазна, когда хворала она. — А я-то для вас. И гроша должно быть не стою. А кем обитель вся держится? У кого из вас есть знакомые благодетели? Через кого кормы и доходы и запасы? Слава Богу, тридцать годов игуменствую. Голодные при мне не сидели. Ха-ха, не меня ли к самоквасовым-то в читалки послать?» С усмешкой она примолвила. Напрасно прогневаться изволила матушка — С низким поклоном сказала Ираида. «Я только так сказала, к слову пришлось. Твоя во всем воля. Как тебе рассудится, так на собрание мы положим». «Другую читалку у манефы возьму», — после недолгого раздумья молвила Таисия. «У них девиц много, пошлет одну» и нас не обидит. Третью долю вклады не той всю половину отдаст. Сегодня же к ней по бреду. Под эти слова в келью вошли молодой Самоквасов с приказчиком Панкова Семеном Петровичем. — Садитесь, гости дорогие! — ласково приветила их Таисия — Когда чина, сотворив перед иконами семипоклонный уставной начал, отдали они по два и игуменьи. Сели. Варварушка стала чай разливать. Под святыми сидит Таисия. По сторонам стола Казанец да Саратовец. Вдали, в уголке, у самой двери, мать Ираида. Ну вот и дедушку Пётр Степаныч схоронили. Жалобным голосом начала Таисия, обращаясь к Самоквасову. Да вам-то он никак пра дедушкой доводился. Так точно, тряхнув головой, отвечал Пётр Степаныч. Пожил, слава богу, довольно, молвила игуменья. «Много ли годов было сердечному?» «Больше ста годов, матушка», — ответил Самоквасов. «Уж и больше ста годов», — промолвила Таисия. «Сами извольте считать», — сказал Самоквасов. а ту пору, как Пугачев казань зарил, жена у дедушки без вести пропала. Дедушка наш настоящий, Гордей Михайлович, После матери тогда по другому годочку остался. «Да-да», — качая головой, согласилась мать Таисия. Подымался пугач на десятом году, после того, как Иргиз зачался. А Иргиз восемьдесят годов стоял. Да вот уж его разоренью пятнадцатый год пошел. «Значит, теперь Пугачу восемьдесят пять лет. Да если про прадедушке твоему от упору хоть двадцать лет от роду было, так всего жития его выйдет сто пять годов». «Да, по нонешним временам мало таких долговечных людей». — Что ж, как он перед кончиной-то? Прощался ли с вами? Допустил ли родных до себя? — Как же, матушка, со всеми простился, — ответил Петр Степанович. — И со сродниками, и с приказчиками, и со всеми другими домашними. Катары на ту пору тут прилучились Всех к себе велел позвать. И каждого благословлял. А как кого зовут, дядюшка подсказывал ему. Чуть не всех он тут впервые увидел. Меня хоть взять. Перед Рождеством двадцать седьмой мне пошел. А про дедушку чуть-чуть помню, когда еще он в затвор от не уходил. Годов двадцать в затворе-то, говорят, пребывал, спросила мать Таисия. «Двадцать два года, равнёхонько!» — подтвердил Самоквасов. «И за дня в день двадцать два года!» И как в большой пожар у нас дом горел, как ни пытались мы тогда из подвала его вывести, не пошёл. «Пусть, — говорит, — за мои грехи живой сгорю, а из затвора не выйду». ну подвал вот со сводами, окна с железными ставнями, В живи остался, не погорел. Дивный подвиг принял на себя на склоне дней, молвила Матаисия. И что за грехи такие были на нем?» Надо думать, какие особные, что такими трудами надо было ему их замаливать. Не ответил Самоквасов. Немного по времени Матаисия продолжала. Многое люди болтают, да, всех людских речей не переслушать. Молва, что волна, расходится шумно, а утишится, и нет ничего. — Нет, матушка, про нашего дедушку молва правду сказывает, — молвил Самоквасов. — Теперь он уж перед самим Господом Держит ответ. Земного суда над ним уж не будет, стало быть. Можно про дела его говорить без опаски. Разбой держивал матушка, разбойничал. Много было с молоду, бита, На покон души надо было грехи заглаживать. Перед смертью передо всеми каялся. Все про себя рассказал. И завещал, его поминаючи, молиться за упокой еще двадцати восьми душ, им убиенных. Семерых поименно, а остальных так велел поминать. Их же имена ты, Господи, Веси. — Как же это он на такие дела пошел? — с напускным удивлением спросила мать Таисия. А вот что рассказывал он перед смертью. Зачал молодой Самоквасов. Когда пугач Казань спалил и всю ее ограбил, жена у прадедушки тогда пропала. Двое суток искал он ее между мертвецами, что лежали по домам и по улицам. Искал и не нашел. А сынка — это дедушку, покойника Гордея Михайловича у одного суконщика нашел. И тот суконщик ему сказывал, что пугачевцы на его глазах молодую женщину с ребенком схватили. Ребеночка наземь швырнули, ее в табор свой увели. пригоже из себя прабабушка была. Отдал дедушка сыночка своей сроднице, а сам пугачевцев пошел догонять. И догнавши, пошел к ним на службу. И ходил с ними до самых тех пор, как воровские таборы их разогнали. Однако жены отыскать он не мог. Кого не спросит, никто не знает, не ведает. А когда Пугачёву пришёл конец, дедушка бежал на Иргиз. Там, в Филаретовом скиту, собралось пугачёвцев человек 20 старцев скиту опасались держать их. Деваться им некуда. И пошел дедушка с товарищами на Волгу гулять. Две костные снарядили. Стали встречным судам сарынь на кичку покрикивать. И был у них дедушка за атамана. И держали они разбой больше двадцати годов. Меж тем товарищи перевелись. Кого убили, кто потонул. К дедушке старость подошла. Кинул он Волгу, в Казани явился. Отыскал сына, женил его, торговлю завел. Денег и всякого богатства с Волги-то много привез. Счастье ему повалило, барыши наживал он большие. Да сыном родным Господь не дал ладов. Одинова в горячах так его колонул, что тот через сутки во гробе лежал. Осталось у прадедушки двое внучат малолетних. Дядя Тимофей Гордеевич, да родитель мой. Один по третьему, другой по второму годочку. На ноги поднял их дедушка, поженил. А сам по святым местам Богу молиться пошел. В Киеве был, в Соловках, в Царьграде, В Старом и иерусалиме у гроба Господня. Больше года он выжил. И, воротясь домой, от мира отрекся. В лосеницу надел и вериги, Пост и молчание на себя наложил. Двадцать два года не видал Божьего свету не выходил из темного подвала. Одного только дядю Тимофея Гордеича и допускал до себя. А капитал до самой до смерти на свое имя велел объявлять. И все пребывал на молитве. И всем было на удивление, как при такой жизни мог он больше ста лет прожить. Таковую ней долготу даровал ему Господь, чтобы успел... «Замолить он кровавые грехи свои!» — набожно сказала мать Таисия. «Говорили по народу, что покойный твой прадедушка, хоть и был муж кровей, но от юности святую милостыню возлюбил, и, будучи в разбое и после того, живучи в Казани, не переставал ее творить». «Это правда, матушка!» Подтвердил Петр степанович «У нас в семье, как помню себя, завсегда говорили, что никого из бедных людей волосом он не обидел. И, как бывало, не встретит нищего, а любогого, всегда подаст милостыню и накажет за рабу Божию Анну молиться». Это мою прабабушку так звали. Да за раба Божия, гордея убиенного. Это дедушку нашего, сына-то своего, Что в горячах грешным делом укокошил. Говорят, еще у нас в семье, Что и в разбой от пошел он, С горя по жене, с великого озлобления На неведомых людей, что ее загубили. Так я думаю, любезный мой Петр Степаныч, Что ради милостыни и даровал ему Господь лет умножения и крепость сил на кончине дней подъять столь великий подвиг, — сказала мать Таисия. Не восхотел праведный судья погубить душу грешника. Дал ему напокон веку довольное время постом, молитвой и грешное плоти измождением, загладить грехи свои тяжкие. Очистил раб Божий Михаил душу свою, и вас всех, весь род свой племя, от Божия гнева избавил. Сказано ведь, друг, в Писании-то, «Мужу кровей мстит Господь до седьмого колена». Великим подвигом покаяния отвел он от потомков своих фиал ярости Господней. Потому и должно вам не забывать его в молитвах. Должно творить за него неоскудную милостыню. Много дядюшка на раздачу-то прислал? — Восемьсот рублев на серебро, — отвечал Петр степанович «Матушке Манефе отдать велел, а ли сам ты станешь делить?» — спросила Таисия, зорко взглянув на Самоквасова. «Матушке Манефе велено деньги отдать, а у тебя читалку просить», — сказал Пётр степанович «Ну вот, насчёт читалки-то... И не знаю, как быть». Со вздохом ответила мать Таисия. — Всей бы душой рада. Да послать-то некого. Ни единой свободной девицы теперь нет у меня. — К Ермолаю Васильевичу отправить могу, — обратилась она к саратовцу. — В ваших местах одна наша девица годовую кончает. После казанской отделается и прямо к Ермолаю Васильевичу проедет а другой нет. Как на грех! Такие у меня дела подошли, что некого послать, да и только. Не погневался бы дядюшка-то. Что станешь делать? Как говорится, из репки девки не вырежешь, коль на девок урожаю нет. освободиться одна, в романове дочитывает, да не скоро кончит. «Недели через две после покрова». «Нам как можно скорее надо, матушка. Сами извольте посудить, можно ли при таких грехах псалтырию медлить?» Дядюшка наказывал тот час бы отправить канонницу, сказал Самоквасов. «Надо будет матушку Манефу просить. У нее девицы три либо четыре без дела сидят», сказала Таисия виделся с матушкой то нет еще сегодня перед вечером собираюсь сходить отвечал самоквасов сходи голубчик сходи покланяйся и ты ей покучся она добрая не откажет сказала таисия и я посоветую с ней вместе пожалуй пойдем и мне бы тоже надобно «К матушке Манефе побывать», — сказал саратовский приказчик. «С письмом?» — спросила мать Таисия. «Так точно. Тоже с денежным вложением на раздачу», — ответил семён Петрович. «Много ли привез?» — вскинув на него глазами, спросила Таисия. «Да, четыреста пятьдесят на серебро», — ответил приказчик. «Спаси, Христос, Ермолая Васильевича! Дай ему, Господи, многолетнего здравия и души спасения!» «Не забывает нас сирых убогих!» — молвила мать Таисия. «А уж молиться будем хорошо, всё, как следует справим, и каноны, и псалтырь безо всякого упущения. У нас, другие милые, На этот счет без обману, не то что по другим местам. Вот, не в осуждение сказать, хоть на Рогожском в Москве. Нахватают, нахватают отовсюду поминовений, да и не могут справиться, сила не берет. За одним каноном десятка по два покойников поминают, либо по три, а денежки... За каждого порознь. А у нас по лесам так не делается. У нас по каждому покойничку особ канон за единоумершего. Никогда самого малого опущения не бывает. К тому вспоминаем не келейно, а соборне. Хвалить себя не доводится, да и промолчать нельзя. Всем ведомо, что керженские обители на том и стоят, что заказы благодетелей как следует справляют по чину. Недаром, друг любезные, денежки получаем. В чем другом, як человецы, согрешаем, а насчет поминовений перед Богом ответа не дадим. У нас это по Соловецкому уставу справляется. «Матушка Ираида, подай-ка устав!» Вынула мать Ираида из-под четвертную рукописную книгу в черном кожаном переплете и, сыскав место, положила ее на стол перед игуменьей. Стала мать Таисия читать. — Егда кто из обительских приставится, и още не останется после него своего имени, я. — Не то раскрыла Ираидушка, не в том месте, — с досадой молвила Таисия. — Сыщи про мирских человеков, приставлющихся, — прибавила она, подавая Ираиде книгу. — Да напрасно изволите беспокоиться, матушка, — сказал Самоквасов. «По всем городам известно, что нигде так хорошо не молятся, как у вас на Керженце», — испугался купчик немалой книги. «Как угораздит мать Таисию читать ее до конца!» — подумал и перемигнулся с саратовцем. «Ты, мол, не засиживайся! Только я шелохнусь, ты за шапку да вон! Пора, дескать, нам!» Меж теми подала книгу игуменье и указала место перстом. Зачела Таисия. «Още не житель обители, но мирской человек приставится, и будет от сродников его подаяние на честную обитель ради поминовения души его. Тогда все подаяние емлют вкладом в казну обительскую, и зато поминают его по единому году за каждый рубль в литейнике. А будет соберется всего вклада пятьдесят рублев, Того поминают в литейнике вовеки. А буде соберется вклада на сто рублев, Того поминают о кроме литейника и в сенаннике вовеки же. А кто что прикажет по себе сиречь, Чтобы погребение по нем отпеть, И то в казну обительскую, А братью корм утешение по рассмотрению. А что на раздачу по рукам, то... Нам уж пора, матушка... Повернувшись на месте, молвил Самоквасов, а семён Петрович за шапку и с места. «Послушать бы вам, гости дорогие, каким чином у нас поминовения-то справляются!» — молвила мать Таисия. «Вы бы, Петр Степаныч, дядюшке своему рассказали, и вы бы, семён Петрович, Ермолаю Васильевичу доложили. Слушайте-ка! А за канун за кутью... Но самоквасов с саратовцем, положив начал перед иконами, поклонились Таисии и промолвили. «Матушка, прости!» «Матушка, благослови!» Делать нечего, благословила и простилась мать Таисия. А куда как хотелось ей дочитать из устава статью о поминовениях, чтобы ведали гости, как в скитах по покойникам молятся, и после бы всем говорили не напрасно где христолюбцы на керженец посылают подаяние эк ее рассказыряла старую молвил усмехаясь семён петрович самоквасову совсем было зачитало нас матерям по ихнему делу иначе нельзя отозвался самоквасов ведь это их не хлеб как же не зазывать покупателей все едино что у нас в гостином дворе что изволите покупать пожалуйтесь у тех не берите у тех товар гнилой подмоченный, жизни рады не будете у нас таты атлассы сукно канифасы из панталон чего не прикажете ли но ты уж пойдешь молвил семен петрович эх язык кот разве не дело хохотал самоквасов ей богу та же лавка на рогожском не подавайте там товар гнилой подмоченный а у нас став ты атласы айда к нашим айда татарское слово иногда значит пойдем иногда иди иногда погоняй смотря по тому, при каких обстоятельствах говорится Это слово очень распространено по Поволжью, начиная от устья Суры, особенно в Казани. Употребляется также в восточных губерниях, в Сибири. Айда, улыбнувшись, ответил Семён Петрович. Маленько обождём, немножко по скиту пошляемся. Пущай, наши мамошки натерпятся, умолил самокласов. И, заломив шапку, запел вполголоса лихую песню. «Тень, тень, перетень, Выше города плетень, заплетнём то на горе По три девки на дворе. Девки моются, подмываются, Дружков милых дожидаются».